Глава вторая. Мира. Дендера ведет нас на площадь, в нескольких шагах от которой находится Тадильский рудник. Дома здесь уже восстановлены, а дорожки расчищены от обломков. Семьи рудокопов, уже спустившихся в недра горы, собрались на площади вместе с Не привыкшие к холоду корделианские солдаты переступаются ноги на ногу, пытаясь согреться. У площади расставлены палатки, и мы идем вдоль столов, заваленных картами и расчетами. Генерал с Элисон, склонив головы, тихо обсуждают что-то в одной из палаток. Мы привлекаем их внимание, и на лице Элисон расцветает искренняя улыбка, а на лице генерала отражается работу ума. он что-то просчитывает их одежды так же красивы, как и платье Нессы с Дендерой. Традиционная одежда вентарианских женщин длинные гофрированные платья цвета слоновой кости, а вентарианских мужчин голубые штаны и блузы, поверх которых крест-накрест повязана белая ткань. Мне все еще непривычно видеть генерала не в боевом снаряжении. Он даже не носит кинжал. Нам ничего не угрожает. Наш враг мертв. Моя королева склоняет голову генерал. Я вся напрягаюсь. К тому, что генерал зовет меня моя королева, я тоже еще не привыкла. Мой генерал, отец Мейзера. При мысли о Мейзере все внутренности переворачиваются. Мейзер в Дженюере тренирует Вентарианскую армию. Он почти ни словом не обмолвился со мной после нашего с ним последнего разговора. После того, как я полностью взяла на себя обязанности королевы, а он безропотно лишился высочайшего титула. Я надеялась, что ему всего лишь нужно время, но за три прошедших месяца Мейзер не сказал мне ничего, кроме «да, моя королева». Я не знаю, как преодолеть развершуюся между нами пропасть. Как бы глупо это ни было, я успокаиваю себя тем, что он заговорит со мной, когда будет к этому готов. Возможно, проблема не в том, что Мейзер больше не король, а в том, что Теран все еще не желает уходить из моей жизни. Пока мне легче не думать о Мейзере, легче нацепить на лицо улыбку, спрятав за ней творящуюся в душе жуть. Я бы не хотела ничего скрывать, не хотела бы, чтобы другие прятали свои чувства, Мы должны быть сильны духом и справиться со всеми бедами. В груди покалывает разрастающимся холодком, искрящимся, морозным, бодрящим, и я подавляю стон. Завоевав мое королевство шестнадцать лет назад, Ангра сломал накопитель Винтера, а когда накопителем жертвуют, как это сделала Ханна, правитель сам становится им. Его тело и жизненная сила сливаются с магией. Никто не знает об этом, кроме меня, Ангры и моей матери. «Ты можешь помочь им справиться с тем, что случилось», — говорит Ханна. «Так как магия во мне ничем не ограничена, мама может общаться со мной даже после своей смерти». «Я не буду исцелять их насильно», — отвечаю я, вздрагивая от этой мысли. «Магия может излечить...» Телесные раны, но душевные. Я не... И я не предлагала подобного, возражает Ханна. Ты можешь показать им, что у них есть будущее, что Винтер способен выжить. Напряжение отпускает меня. Да, это я могу. Толпа затихает, когда я выхожу из палатки в сопровождении генерала. 20 рабочих уже углубились в гору. Так происходит при каждом открытии рудника. Рудокопы отправляются внутрь. Я же стою у выступа горы и наделяю их при помощи магии нечеловеческой ловкостью и выносливостью. Магия работает только на коротких расстояниях, и мне не удалось бы использовать ее, находись я в Джейньюри. «Начинайте, когда будете готовы, моя королева», — произносит генерал, словно чувствуя, как я ненавижу эти открытия рудников. Больше он ничего не говорит, лишь отступает, заложив руки за спину. Я стараюсь не обращать внимания ни на Ханну, ни на генерала, ни на устремленные на меня десятки пар глаз, ни на давящую тишину, накрывшую площадь. Раньше магия наполняла меня восторгом, когда она помогла мне освободить пленных вентарианцев. Когда мы вернулись в Винтер, и я не знала, как всем помочь, она сама заструилась из меня, принося снег и вливая в моих людей жизненные силы. Магия всегда знала, что нужно делать. Но сейчас, даже если я захочу ее остановить, мне это не удастся. Вот что страшит меня больше всего. Я чувствую, насколько безгранична магия. Моё тело сдастся задолго до того, как она решит остановиться. Я пытаюсь обуздать ледяные потоки в груди, но понимаю, винторианцы нуждаются в каждой толике магии, которую я пытаюсь удержать. Я не успеваю сделать вдох, как магия вливается в рудокопов. Я стою в ее холодном вихре, глядя широко распахнутыми глазами в выжидающие лица моих подданных. Они не видят и не чувствуют магии, если она питает не их. Никто не знает, какой опустошенный я себя ощущаю, будто я чехол для стрел. Я пыталась поговорить об этом с генералом, но проглотила слова, когда в комнату зашел Ноум. Если король Кордала узнает, что сам может стать накопителем, то ему больше не будет нужен магический источник. Ноум обретет могущество и перестанет делать вид что Винтер его не интересует. Я разворачиваюсь, желая пресечь поток магии. Толпа воспринимает это как завершение открытия и тихо аплодирует. «Произнесите речь», — побуждает меня генерал, «стоит мне направиться к палатке». Я произношу одну и ту же речь при открытии каждого рудника. Я обнимаю себя руками. Они все это уже слышали, возрождение, прогресс, надежда. «Они ждут ее», — не уступает генерал, и хватает меня за руку, когда я делаю еще один шаг к палатке. «Моя королева, вы забыли о своем высоком положении». «Если бы», — думаю я, и тут же сожалею об этом. «Не хочу забывать о том, кто я есть. Просто мне жаль, что я не могу быть и королевой, и самой собой». За генералом безмолвно маячат Эллисон и Дендера. В нескольких шагах от них меня ждут Коннелл и Гариган. Террен разговаривает со своими людьми. Из этой привычной картины выбивается только Несса, стоящая рядом с братьями. Ее взгляд прикован к переулку справа от меня. Я стряхиваю со своей руки ладонь генерала и иду к ней. «Они вернулись», — тихо говорит она мне. Ее взгляд не отрывается от переулка, и теперь я тоже вижу Финна и Грира. Как только наши взгляды встречаются, Финн склоняет голову, и они с Гриром устремляются к главной палатке, словно все это время они были тут, в Гауссе. Мы вместе выехали из Дженюри, но вскоре незаметно разделились, чтобы корделианцы не сразу это заметили. Генерал направляет меня в палатку, будто боится, что я и туда откажусь пойти. Но я сама ускоряю шаг и спешу занять место у стола. Рядом встают Элисон и Дендер. Мы пытаемся дышать размеренно и спокойно. Ничего необычного не случилось, не стоит волноваться. «Что вы нашли?» — тихо спрашивает генерал. Финн с Гриром сталкиваются плечами у стола, По их грязным лицам текут струйки пота. Я скрещиваю руки на груди. Вполне обычное дело, с миссией вернулись советники королевы. Но меня гложет недовольство, я должна была отправиться на задание и раздобыть сведения для монарха, а не сама быть им. Финн раскрывает мешок и достает оттуда сверток. Грир вытаскивает такой же из-за пазухи. Сначала остановились в Спринге, отчитывается Финн, глядя на стол. Конал, Гарриган и Несса выглядывают из палатки, следя, чтобы к ней не приблизились корделианцы. Сообщения корделианцев подтвердились, ни единого следа Ангры. Спринг перешел на военный режим. Его возглавляют несколько выживших генералов. Никакой магии, никаких военных приготовлений. «Я не спешу расслабляться». То, что спринг затих, не означает, что все прекрасно. Если Ангра выжил в битве при епреле и хочет сохранить это в тайне, то он не будет оставаться в своем королевстве. По дороге в Самер мы пересекли Отым. Никаких изменений в обоих королевствах, продолжает Фн. Отым оказал нам теплый прием, а в Самере нас даже не заметили. Это значительно облегчило нам сбор слухов об Бангри. Яким и Вентралли. Я придвигаюсь к столу. Обнаружили вас? Грир кивает. В королевствах тут же распространились слухи о приезде двух вентарианцев. К счастью, когда мы сказали, что прибыли по поручению своей королевы, жители несколько смягчились. Однако не выпускали нас из виду, пока мы не пересекли их границы. И Яким и Вентрали отправили вам подарки. Он придвигает свертки ко мне. Я беру первый и, сняв грязную тряпицу, вижу книгу, толстый фолиант в кожаном переплете с тисненными черными буквами на обложке. «Эффективное осуществление налогового контроля в правлении королевы Жизель», читаю я вслух. Королева Якима прислала мне книгу о введенных ею законах по налогам и сборам. Фин передергивает плечами. Она хотела засыпать нас подарками, но мы убедили ее, что не сможем их увезти. Королева Якима приглашает вас в свое королевство, собственно, как и королева Вентраль. Я беру второй сверток, а когда разворачиваю его, На стол ложится вышитый гобелен. Переплетение цветных нитей рисует снежные винтерианские поля, настигающие зелень цветущих просторов Спринга. «Это приказала вышить королева Вентрали», замечает Фин, «чтобы поздравить вас с победой». «Я провожу пальцем по изгибам серебристой нити, разделяющей Винтер и Спринг». Мы обращались к Вентрали и Якиму, собирая союзников для борьбы с Ангрой. Тогда королевским семьям не было до нас никакого дела. С чего такая перемена? Морщинки на лице Грира углубляются, выдавая его возраст, плечи сутулятся. Кордл запустил руки сразу в два королевства сезонов, в Отом и Винтер. С таким крепким плацдармом Ноум при желании с легкостью может завоевать и Спринг. У Самиа есть торговые соглашения с Якимом, но нет официального союза. Другие королевства гармонии страшатся честолюбивых замыслов Ноума, прекрасно зная, что он ищет магический источник. Они прощупывают почву, выведывая насколько Винтер предан корделу и можно ли свергнуть ноума. Винтрали и Яким «Выказали настойчивое желание видеть вас у себя», — добавляет фин «Королева Жизель заверяла, что вам всегда будут рады». «Королева Райлин говорила то же самое от имени короля Вентрали. Да он и сам горит желанием встретиться с вами». «Я качаю головой. Вы обнаружили в этих королевствах признаки того, что он жив? Не могу произнести его имя. Язык отказывается повиноваться. «Нет, моя королева», — отвечает Грир. «Никаких признаков жизни Ангры». Однако мы не добрались до Пейзли. Переход через горы опасен, и после приема в вентрали и Якиме мы решили, что в этом нет необходимости. Почему? Потому что Пейзли — королевство гармонии. Никто из них не принял бы изгнанного короля сезонов. Яким и Вентрали нас не хотели принимать. Не думаю, Грир на пару секунд умолкает. Не думаю, моя королева, что Ангра в Приморье. Он произносит это таким тоном, что я невольно закрываю глаза. Когда я впервые предложила отправить кого-нибудь на поиски Ангры, все сочли мое решение безумием. «Ангро испарился сразу после битвы в Эйприле. Большинство моих людей считает, что он не сбежал, а был поглощен магией». «Ангро мертв», — подтверждает генерал. «Он больше не представляет опасности, и нам не стоит о нем беспокоиться». Я устало смотрю на него. Генерал, как и весь мой Вентарианский совет, верит в победу над Ангрой. А ведь я рассказала им, что магию из его накопителя подчинил распад, темная энергия, образовавшаяся тысячелетия назад, до создания королевских накопителей. Давным-давно каждый житель Земли имел свой накопитель, но начав использовать магию во зло, люди породили распад. Создание королевских накопителей и уничтожение всех остальных ослабили распад, и все же он не исчез. Именно он подпитывал силу Ангры, пока Мейзер не сломал посох Спринга. Если Ангры жив, то может быть таким же, как я, сам себе накопитель, не обремененный никакими ограничениями, и распад может стать бесконечным. Но если Ангры жив, то почему прячется? Почему не подчинил себе мир поработив нас всех. Возможно, именно это убеждает генерала в том, что Ангры мертв. Взгляды всех, даже Коннолла, Гарригана и Нессы, обращены на меня. Я смотрю за их спины, широко раскрыв глаза. Одну секунду, никто не наблюдал за тем, что происходит снаружи. Какие-то проблемы? В палатку, нагнувшись, заходит корделианский солдат, а за ним следуют еще трое. Стоит вооруженным и облаченным в доспехи людям заполнить палатку, как мой совет напрягается, сбрасывая с себя притворные расслабленности спокойствия. Я хочу рычать, когда вижу, что вслед за ними появляется теран. Уверен, они обсуждают, как лучше всего организовать работу тадильского рудника, предполагает принц, вставая рядом со мной. Склонив голову на бок, он устремляет взгляд на своих солдат. Какие тут могут возникнуть проблемы? Солдаты медлят, но теран их принц. Они удаляются из палатки, и он обвивает рукой мою талию. Магия трепещет во мне прохладой, но я не чувствую радости. Не должна я нуждаться в том, чтобы мне на помощь бросался человек из чужого королевства. А уж тем более отражал нападки тех, кто вроде как нас защищает. «Спасибо за содействие», — произносит генерал. «Не стоит благодарности», — коротко кивает Теран. «Вам должно быть позволено проводить собрание в собственном королевстве без вмешательства корделианцев. Я с иронией смотрю на него, только не говори такое при отце». Рука Терана на моей талии напрягается, и он, собственно, притягивает меня к себе. «Мой отец слышит только то, что хочет слышать», — говорит он. «Так что же вы обсуждали?» Генерал шагает к нам. Стрельнув глазами в сторону, я замечаю, что Финн с Гриром удаляются от палатки. Вероятно, идут освежиться после долгой поездки. «Мы лишь обсуждали...» Какую бы там ложь генерал не подготовил, она оказывается ненужной. Теран отстраняется от меня и берет со стола гобелен. Вентрали, удивляется он, откуда у тебя это? Разумеется, он сразу понял, откуда этот гобелен. Его мама приходила с тетей, нынешнему королю Вентрали. Покоя Терранов Битая завалены картинами, масками и другими вентрилианскими произведениями искусства. Наши с генералом взгляды встречаются. Всех охватывает одно и то же чувство. Дендера уставилась на меня. Элисон вцепилась в край стола. Все ждут моего ответа. Все хотят, чтобы я солгала. Путешествие Фина и Грира должно остаться тайной мелким актом неповиновения Винтера перед лицом оккупации Кордала, доказательством того, что мы можем быть самостоятельными, но лгать Терану. Генерал напрягается, потому что мое молчание затягивается. «Мы нашли это в Гауссе», — говорит он, — «в одном из домов». Только сейчас я осознаю, что Теран все равно может узнать правду, если Жизель или райлен приняли Фина с Гриром, то об этом быстро разойдутся слухи, и через какое-то время Ноум услышит, что его собратья, королевство гармонии, оказали радушный прием вентарианским гостям. Но ложь уже прозвучала. Отказ от сказанного будет выглядеть еще хуже. Может, ложь не так и страшна? Может, все хорошо? Нет. «Ничего хорошего, но я не знаю, как сделать все правильно и хорошо». «Гобелен прекрасен». Террин пробегает пальцами по нитям. «Битва Винтера со Спрингом?» Он выжидающе смотрит на меня. Я выдавливаю тихий смешок. «Ты спрашиваешь об этом у меня?» «Это в тебе течет вентролианская кровь». Террин улыбается. Да, но я надеялся, что уже успел оставить в твоем сердце частичку себя. Мои щеки пылают, все взгляды вновь устремлены на меня. Не знаю, понял ли Теран, что генерал солгал. Он смотрит на меня, чуть склонив голову. Черты его смягчились, и мне приятно видеть эту перемену. Их так долго сковывало напряжение, вызванное страхом и воспоминаниями. Именно так смотрел на меня Теран утром у подножия кларенских гор и также смотрит каждый раз перед поцелуем. Будто я произведение искусства, которое он пытается постичь. Мое сердце бьется так громко, что уверенно Теран слышит его стук. Если бы мы находились в его покоях, он, принц Кордала и я, солдат Винтера, то я бы без раздумий кинулась в его объятия. Но я оглядываю палатку, генерала, Дендеру, Эллисон, даже Коннелла, Гарригана и Нессу. Они все смотрят на меня одинаково, словно всегда видели во мне только королеву Винтера, личность, достойную поклонения и благоговения. Я не произведение искусства и не достойна ничего поклонения. Я та, кто только что поддержал ложь, сказанную одному из близких мне людей. Это нужно Винтеру, и именно такой я нужна Винтеру. Ненавижу себя такую. Землю сотрясает поднявшийся из глубины грохот. Отдавшаяся в теле вибрация вызывает леденящую волну магии. Мир содрогается в неистовой какофонии подземных толчков и глухого рокота, изрыгаемого недрами земли. Все снова недвижимо и тихо, словно ничего не происходило, но что-то случилось, что-то, от чего семьи рудокопов, задержавшиеся на площади, в ужасе кричат, понимая, что означает этот шум. Обвал. Мои нервы напрягаются до предела, и я бросаюсь вон из палатки. Длинная юбка мешает бежать, и я приподнимаю ее повыше. «Стоит мне оказаться на площади, как кто-то хватает меня, останавливая. Моя королева!» Знакомым, повелительным тоном произносит генерал. «Вы не можете!» «Там рудокопы!» — кричу я в ответ. Я до сих пор чувствую дрожь. Люди вокруг тоже спешат к руднику и собираются возле карделианских солдат, которые их не пропускают. «Мои люди!» «Только я могу исцелить их, и я не оставлю их там». «Знала же, что нельзя открывать этот рудник. Если теперь мои люди погибнут из-за упрямства Ноума в поиске того, чего мы никогда не найдем, я его убью». Генерал усиливает хватку. «Вы королева. Вам нечего делать в обрушившемся руднике. Мне хочется закричать». Раньше я часто срывалась на генерала, однако закричать сейчас я не успеваю, так как из-за выступа горы появляется карделианский солдат, поставленный охранять вход в рудник. «Рудокоп!» — громко кричит он. — Поднимается из шахты. Я успокаиваюсь. Магия наделила моих людей силой и выносливостью. Может быть, именно благодаря ей одному из рудокопов удалось спастись. Генерал проталкивается сквозь толпу, и я спешу вслед за ним. Мы приближаемся к выступу горы. Склон за ним уходит вниз и разделен тропой, с двух сторон которые тянутся валуны. Эта тропа ведет к пещере, ничем не отличающейся от любых других, бездонной и темной. Мы с генералом устремляемся к ней, а за нами цепочка людей — Коннелл с Гориганом, Терран, и несколько его солдат. Всматриваясь в пещеру, я молюсь, чтобы это был не обвал, чтобы никто не пострадал. Как только мы добираемся до входа из пещеры, шатаясь, выходит рудокоп и падает на колени. Он с ног до головы перепачкан грязью, его светлая кожа и волосы серы, в солнечном свете вьется поднятая им пыль. Я опускаюсь перед ним и кладу ладони ему на плечи. Не медлю, ни секунды. Магия расцветает в груди, инием охватывает каждую клеточку моего тела, струится по рукам и вливается в тело рудокопа, очищая его легкие, исцеляя ушибы и порезы. Мне не хватает воздуха, я тяжело дышу, но скованное болью лицо мужчины расслабляется, он осознает, что я помогла ему магией. Обрушилась стена, моя королева, Он заходится в кашле. Мы не ожидали этого, не там, но... Теран опускается рядом со мной, впившись в Рудокопа лихорадочным взглядом, полным безумной надежды. «Мы нашли его», — говорит Рудокоп так, словно сам не может в это поверить. Он изумленно моргает, глядя на меня. Я с трудом проталкиваю в легкий воздух, говоря себе «Дыши, дыши, продолжай дышать». Мы нашли его, моя королева, источник магии.